Издательство 1С Паблишинг представляет Владимир Ильин Напряжение на высоте Автор использует элементы вселенной «Меняя маски» Николая Александровича Метельского с согласия последнего Пролог Среди жарких признаний в любви летнему солнцу Волнительного ожидания первых теплых весенних лучей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 а поздней осени, с твердой и слегка промерзшей землей, с холодом пока еще не столь колючим, чтобы прятать ладони в теплые перчатки и нагружать плечи тяжелой шубой, но достаточным, чтобы очистить разум от тревог, с ощущением выполненного дела, наполняющим странным спокойствием, будь то собранный урожай или сданный квартальный отчет,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 Князь Долгорукий, сосредоточенный, изучающий этикетку минералки слева от него, как всякий образованный человек, испытывающий потребность в чтении в момент бездействия. Князь Галецкий, уронивший голову на сложенные руки по ту сторону стола. Князь Шуйский, дремавший рядом с ним, откинувшись на спинку кресла. Князь Панкратов, уснувший головой на пачке бумаг, отчего на щеке его...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 Присутствующие осознавали, что трогать маршруты, которые уже давно стали наследными предприятиями для караванщиков и родовой привилегии, у собиравших с них дань аристократов, означало изнурительную партизанскую войну и саботаж на каждом шагу. Местная специфика, знания которой могло сэкономить прорву ресурсов или позволить превентивно уничтожить мешающие им силы.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 Автоматически поведя взглядом вниз, Юсупов зацепился им за край сброшенной на пол скатерти. Ах да, присутствовал еще отец невесты, Еремеев-старший, на правах хозяина дома и совладельца одного процента от будущего канала. Этот с мудростью кота выбрал место для ночевки под широким и тяжелым столом, просто так не сдвинуть, да и пнуть ноги не достают. Еще и скатертью укрылся стервец.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 Свите же князей настрого было сказано господ не беспокоить. Они и не беспокоили, оставаясь за воротами усадьбы. Особенно после вертолета. Скорая приехала на чадный дым и чего то возжелала лечить не вертолетчиков, а Долгорукова с Давыдовым, яростно споривших на крышу усадьбы, у кого из них лучше получается строевая подготовка молодых бойцов. Вместо молодых бойцов были примы Большого театра. Первое и второе отделение. Собственно, после того, как дамы озвучили принадлежность к первому и второму театральным отделениям, споры был затеян. Карета скорой помощи, понятное дело, подготовке мешала. Денег откупиться не было, но была лопата и знания, где деньги есть, исключительно в долг. Мелочи жизни. Твое сиятельство.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 Как у князей, даже заспоривших, кто из их слуг догадался снабдить их целебной водой, не нарушив приказ не являться им на глаза, так и у Давыдова, сходу опознавшего в лошадке племенную ахалтекинскую породу и завырковавшего вокруг нее с нешуточной заботой, даже позабыв о выпивке и новых застольных тостах. А если не пьет Давыдов, то и у остальных появлялся шанс выжить. «Князь!» что? У тебя в роду татары были? Ну были, равнодушно пожал плечами Юсупов. И Кремль жгли. Жгли, вздохнул тот. Собственно, было это по более тысячи лет назад. От того ответ слышался исторической справкой, а не чем-то обидным для ныне живущих в столице. Тем более, что прошлые полтысячи лет Юсуповы занимались делом абсолютно противоположным. «А монголы в твоем роду были?» — не унимался Долгорукий. «Само собой. На Урале, поди, тоже города палили с четырех сторон». «Палили», — меланхолично подтвердил Юсупов, дотягиваясь до аналогичной бутылки и одним движением скручивая с нее крышку. «Если там бунтовали. Наши города были, и земли тоже наши». Он попробовал прохладную и вкусную воду.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 «Что-то случилось?» — заметил общее напряжение Давыдов. «Вода с нами случилась», — мрачно сообщил ему Юсупов. Князь задумался на мгновение, взял еще одну бутылку и скинул под стол. Еремеева это тоже касалось. Под столом возмутились, но затем, видимо, тоже вчитались в буквы, судя по тому, как резко стукнула снизу по столешнице голова хозяина дома.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 — Всех убью, один останусь. Галицкий, Долгорукий, уберите ноги со скатерти, я хочу встать. — Вы дочитаете, там уже освободили, — даже не пошевелился Галицкий, игнорируя ерзание под ногами. — Слушайте, ну это же возмутительно, — отставив воду в сторону, хлопнул по столешнице гусар. — Какого демона пили мы, а дерется он? — Никогда со мной не было такого позора.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 и этот недуг заразен для окружающих. Сейчас будет только отсрочка, словно от крайне дорогостоящего, но, увы, одноразового препарата». «Постойте!» – заставил их замереть на полшаге от выхода голос Еремеева. «На правах хозяина дома. Так неправильно, просто уйти и все». Мужчина с силой потер себе лицо. «Давайте я выкуплю у вас ваши доли, чтобы соблюсти приличие. Пожалуйста».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 «Вася, в какой там пачке была водка?» — бодро потер ладонью Юсупов. «Нам бы наших врагов помянуть. Ну и за здоровье молодых, разумеется». «А нет, он вполне здоров», — авторитетно высказался гусар, оборачиваясь к стене и выуживая нужную упаковку. Не то чтобы та была подписана и стояла второй с конца, но чутье и многолетний опыт... «Так, а война?» — недоуменно оглядел всех Еремеев,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 заново оценивая слова, сказанные в коротком телефонном разговоре. Не все, правда, сходилось, но вскоре он определенно узнает, о чем они там договаривались, равно как и причины того, что гнев за имперское преступление сменился милостью. Князь Юсупов сначала хитро улыбнулся, потом отчего-то посмурнел, но все-таки кивнул. «Я думал ему доли галицкого с Долгоруким предложить», недовольно покосился он на Еремеева.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 Чуть испуганно оглядев хмурых князей, похлопал ресницами Еремеев и оглянулся на князя Юсупова. «То есть Максиму?» 21 — двадцать один процент, — поиграв желваками, произнес тот. «Ну да», — пожал тот плечами. «Слышали, что мой сват говорит?» — обнял его Юсупов одной рукой и горделиво посмотрел на остальных. «Самая богатая невеста в стране», — смирившись, грустно вздохнул Панкратов.